Глава четвертая. Чужак. «Можешь даже не начинать переубеждать меня», — произнес лекарь. «Видишь ли, в отличие от местной магии, я могу заглянуть внутрь тела своих пациентов». «Давно начал подозревать тебя еще с убийства Котана Сильвиса». Смотритель Сана многое говорила в бреду, и кое-что из услышанного навело на занятные мысли. «Пришлось начать приглядывать за тобой. Каюсь, я провел опыты». Недавно дал тебе огромную дозу снотворного, то ты даже не заметил ее. У хаоса нет подобных заклинаний, чтобы бороться с травами и настойками. Уже многократно проверено. А значит, у тебя, помимо хаоса, имеется какая-то защита от воздействий. Ну и боевой опыт. Ученик несколько раз выжил там, где погибают воины. Если для кона Артемила это норма, ведь он родился в цитадели, то для меня... Ладно, что-то я увлекся. «Ты чужак!» — озвучил я свои догадки. недоказуемо!» — смехнулся лекарь. «Видишь ли, у меня лишь одна сила в подчинении — хаос. Любая проверка подтвердит, что я коренной житель Артеи, а вот тебя можно легко вывести на чистую воду. У меня имеется как минимум два способа сделать это». «Что ты хочешь?» — спросил я, понимая, что сдавать орденцам меня никто не собирается. «Для начала расскажи, откуда ты?» как сюда попал и зачем. — Нет, — без раздумий отрезал я. — Не хочешь по-хорошему, да? Слушай, я ж могу отсечь тебе руку и сказать, что у тебя произошел неконтролируемый выплеск хаоса. Хочешь продолжить свою жизнь без руки? — Что тебе надо? — по слогам произнес я. — Хм, похоже, ты намного старше, чем твое новое тело. Хочешь понять, чего я добиваюсь? Все просто. Я застрял в этой дыре в семнадцатом форте, и для начала мне хочется отсюда выбраться. Пытался уже несколько раз, но все бесполезно. Уже почти смирился, ведь Котан – мои пятерки трусливый идиот, не способный принимать взвешенные решения. Кстати, совсем не удивлюсь, если его смерть – твоих рук дело. Я не причастен к смерти Котана Вайса. Это не важно. Просто представь, я хочу перебраться в более теплое место... И тут появляется ликвидатор, да еще и чужак. Да тебя мне сам Бог послал. — Какой Бог? — ухватился я за оговорку лекаря. — Что? Да я откуда знаю, какой здесь Бог? Единый, а может, хаоса? Тут вообще нет религии. — В твоем мире был единый Бог? — заинтересовался я. — Как его называли? — Так, Мате, ты не в том положении, чтобы задавать мне вопросы, — спохватился Тан Лин. И мы отошли от главной темы. Выбирай, рука или рассказ о твоем мире. Ты остался без покровителя. Игнорируя угрозы, озвучил я свою догадку. Давно Бог отвернулся от тебя? Не твое дело. Спокойно ответил лекарь, но я уже увидел, что он на грани срыва. Похоже, удалось нащупать больное место. Могу замолвить слово перед своим Богом? Предложил я. Он справедлив и не бросает своих служителей в трудную минуту. Что? Что? «Ты идиот?» — разозлился Лин. Его рука скользнула к ножнам, и в следующую секунду я увидел обоюдоострый клинок. «Рассказывай, или я прямо сейчас отсеку тебе руку!» «Причинишь вред ликвидатору?» — поинтересовался я. «Исполнит ли он свою угрозу?» «Если да, то, скорее всего, потом прикончит. Тогда какой смысл ему что-либо рассказывать?» «Конме, Лин, я не из пугливых. Решил убивать, убивай. Я услышал от тебя слишком много, чтобы оставлять меня в живых». «Убить и лишить себя возможности покинуть эту дыру? Ну уж нет. Посмотрим, насколько ты крепок к боли!» Удар в предплечье и лезвие, отклоненное ледяной броней, погрузилось в деревянный настил кровати, на которой я лежал. Лицо Лины исказило гримасу недовольства. Он рванул клинок на себя и попытался повторно вонзить острие в мою руку. Ту самую, в которой недавно сформировалась малая лакуна. Пока что пустая, но если мне дать время... Которого нет... «Ах, да, у тебя же есть защитный артефакт!» Лекарь сложил меч на стол и принялся шарить по моей одежде. «Ну, где же он?» Откуда-то послышался стук, там замер, прислушиваясь. Звуки повторились через две секунды. Похоже, кто-то стучался в двери, и явно торопился. Произнеся длинную фразу на незнакомом мне языке, Лин схватил свое оружие, вернул его в ножны, и под усиливающийся стук двинулся в сторону двери. «Вот он, мой шанс. Без промедления я погрузился в медитацию. Вряд ли успею, но попытаться все же стоит. В том, что этот чужак меня убьет, я не сомневался. А значит, надо рискнуть. Да, будет нестерпимо больно, но это шанс, который нельзя упускать. Едва смог увидеть свое энергетическое тело, тут же скользнул взглядом по правой руке. Вот она. Небольшая лакуна, от которой проложен полноценный канал до сердечного ядра. Что ж, если в первый раз у меня были веские причины, чтобы не использовать для формирования центра силы только стихию воды, то теперь... Бирюзовая энергия скользнула по тонкому, но устойчивому каналу, быстро добралась до места и начала стремительно заполнять пустующее пространство. Сразу же пришла боль, но я был готов к ней. К тому же мне не нужно было поглощать силу хаоса, а затем смешивать две стихии антагониста. На заполнение лакуны потребовалось чуть больше минуты. Едва я сделал это, как перед глазами вспыхнули строки. «Сформирован центр первого ранга. Назначение неизвестно. Зафиксирована нетипичная мутация. Идет обработка информации. До завершения осталось 76 часов». Боль начала отступать. Впрочем, я уже не обращал на нее внимания. Похоже, развитие одаренных в этом мире не столь сложное, как в моем. Но есть этот самый нюанс. Возвышение сопровождается быстрой перестройкой физического тела. Оттуда эти ощущения, словно мышцы находятся в кипящем котле, а по нервным окончаниям бьют молнии. Смахнув строки текста, как всегда продублированного на местной письменности, я приступил к самому сложному. Мне требовалось вывести стихию воды в правую ладонь. Расстояние в разы меньше, чем я преодолевал в прошлый раз, всего лишь от локтя до кончиков пальцев. Березовый жгут энергии продвигался с большим трудом, миллиметр за миллиметром, а ведь мое время уже истекало. Так я точно не успею, разве что... Эх, знать бы хоть одну технику хаоса, чтобы познакомиться с ним поближе. Достаточно самой простейшей, чтобы наладить безумные стихии контакт, а там я уже смогу передать свои желания и приказы. Краем сознания уловил скрип открывающейся двери. Время пошло на секунды. Если лекарю покажется мое состояние странным, он прикончит меня, не задумываясь. Как долго он скрывает от Орденца свою суть? Уверен, этот человек умен и хитер, и крайне осторожен. Продолжим наше общение. Раздалось совсем близко. Неужели не успеваю? Нет, должен успеть, обязан. Словно услышав мои мысли, почувствовав ярость и волю, заставляющую продолжать действовать, не сдаваться, внезапно мне на помощь пришел хаос. Ему, в отличие от стихии воды, не нужно было прокладывать временный канал. Для алого пламени тело было всего лишь сосудом, в котором можно перемещаться и даже иногда выходить за его пределы. Обвив рыжей спиралью бирюзовый жгут, безумная энергия почти слилась с ним воедино, а затем стремительно потащила энергию воды вперед. Я едва успел сжать руку в кулак, чтобы блокировать неконтролируемый выплеск. Теперь нужно только ждать. И не выдать себя гримасой боли, потому что сейчас я чувствовал, как в правой руке скапливается сила, способная вскипятить кровь. Чего молчишь? Решил, что сейчас я прикончу тебя и дело с концом? Голупец, ты моя возможность вернуть доброе расположение того, кто меня забросил в этот безумный мир. Так что приготовься к боли. Как смотришь на то, чтобы я начал с пальцев? Смотри. Я открыл глаза и увидел склонившегося надо мной Лина. В глазах лекаря плескалось предвкушение. «Странно, что не так с этим чураком? Или...» «Тебя послал сюда темный бог!» — произнес я и улыбнулся. «Ты хочешь подачки от своего господина? Раб, жаждущий талики силы, от которой захлестывает волной счастья? Заткнись!» Лицо Тана исказилось ненавистью. «Сейчас ты познаешь боль!» В руках лекаря сверкнул лезвием небольшой нож. Рабочий инструмент, невероятно острый. Лезвие серебристой рыбкой нырнуло к моей правой руке, готовясь нанести первый порез. Откуда этому чужаку знать, на что способна стихии воды при физическом контакте? Одной силой воли я толкнул сжатый кулак объем энергии, а половине — в сердечное ядро. Лишь бы рука выдержала, не взорвалась. Выждав мгновение, чтобы в пальце накопилось больше силы, вывернул кистик, крепко ухватил лезвие ножа пальцами. — Ты что, тварь? — начал возмущаться Лин, но тут же умолк. Еще бы. По его руке, закручиваясь спиралью, скользнули две змейки, бирюзовая и огненно-рыжая. Мгновение, и оба проявления стихии, нырнув под мышку лекарю, нанесли удар. Полыхнуло и исчезла невыдержавшая натиска защита, после чего лицо-то исказило гримаса боли. — Как? — только и смог прошептать он, а в следующий миг из его рта хлынула кровь. Покачнувшись, чужак выпустил из руки нож и завалился вперед лицом. Секундой позже раздался глухой удар упавшего тела, а следом грохот бьющейся стеклянной посуды. Какое-то время я лежал, не двигаясь. Боль, распространяющаяся от кисти вверх до локтя, была столь сильной, что разум отказывался на чем-то сосредотачиваться. Но так не могло длиться вечно. Да и мое новое тело уже сталкивалось с подобным. С трудом, но мне удалось отрешиться от горящих огнем предплечья и кисти и сосредоточиться на строках текста, что висели перед моими глазами с момента, как я убил чужака. «Зафиксировано вмешательство в функционал Либеру. Источник вмешательства не обнаружен». Надпись исчезла, и я наконец-то смог увидеть все, что происходит в комнате. И тут же понял, что мои злоключения еще не закончились. Справа, там, где упал Лин, разгорался пожар. Увидеть, что стало причиной, я не мог, но предположил, что это вспыхнули смешавшиеся лекарства. К тому же в комнате стало ощутимо вонять едким дымом. Да я же здесь задохну сейчас. С трудом, но мне все же удалось правой кистью ухватить лезвие ножа и подтянуть его. Перехватив за рукоять, я подсунул короткий клинок под удерживающий предплечье ремень и принялся его пилить. Повезло, лезвие было невероятно острым, и вскоре мне удалось высвободить руку. Дышать стало тяжело, пламя не собиралось утихать, а к белому дыму присоединился черный, воняющий горящей плотью. А ведь я лежу на деревянной кушетке, и она скоро тоже загорится. Не заботясь о целостности своей кожи, я сначала перехватил ремень, удерживающий мою грудь, затем освободил левую руку. Собравшись силами, поднял себя в сидящее положение и потянулся к щиколоткам, тоже прихваченным ремнями, заодно осмотрелся. Тело лекаря по пояс было охвачено синим пламенем. Сверху его придавило тяжелым металлическим стеллажом. Вокруг расплывалась огненная лужа, и часть ее уже затекла под мою кушетку, а точнее операционный стол. Шум, стук в дверь, затем еще один, чьи-то голоса. Следом мощный удар, грохот о пол сорванной с петель тяжелой двери и бас варха. «Ученик, Лин, забери вас хаос! Где вы?» «Здесь я!» — вырвался из моего горла хрип. «Какого здесь происходит?» Следом за Вархом внутрь ворвался еще один воин из пятерки Александра — Сион. «Алексис, ты почему привязан?» «Я не знаю», — вновь прохрипел я. «Только очнулся из-за дыма. Ладонь порезана, рядом с рукой нож. Только начал освобождаться тут вы, думал, испытание». «Пошли отсюда, пока не задохнулся!» Варха забрал из моих рук нож и разрезал последний хомут. Затем без церемонно взвалил меня на плечо, словно мешок с пернеплодами, и двинулся на выход. Коротко бросив Сиону. «Брат, неси песок, иначе тут все выгорит!» Через несколько минут я лежал в палатке госпиталя. Справа через одну кровать, забывшись глубоким сном, спал Александр. Рох, которого я также ожидал здесь увидеть, отсутствовал к моей радости. Еще одним посетителем был Харт, который сейчас стоял у выхода на улицу и разговаривал с другими воинами звезды. Речь, разумеется, шла обо мне. Парню надо перевести в крепость. Здесь уже все знают, что он такой. — произнес Тан Лунь, у которого вооружение состояло из двух мечей, Обои руки — редкое умение даже в моем мире. Даже я, будучи главой рода Тайфун, пользовался только одним длинным клинком, иногда добавляя к нему в пару кинжал. — Рано ему, — пробасил Варх, — еще минимум две недели адаптации. Но я согласен, хаос в ученике столь силен, что вокруг все мрут, словно детеныша Строхвоста, оставшиеся без матери. «Заметь, гибнут те, кого хаос считает недостойным», — взял слово Сион. «Вон Котан, наоборот, из безвыходной ситуации выбрался. А погибшие или трусы, или думают только о своем положении в Ордене и личном возвышении. Сколько раз там Лин жаловался, что хочет вернуться в крепость. А Котан Вайс? Да он за стену выходил, скрипя зубами. Смотритель Сильвис вообще хотел нарушить устав. Или ты, и брат». Согласись, что в той вылазке к зараженному выжить было фактически невозможно. Да я уж распрощался с жизнью!» — усмехнулся Харт. «Видели бы вы мои глаза, когда Дикий Драгу не убил ученика, а лишь толкнул его, после чего ушел? Говорю же, сам хаос покровительствует Алексису!» «Хватит болтать!» — раздался с кровати раздраженный голос Александра. «Вы отдали трофею отшельнику. Что он сказал?» «Броню сразу приказал выкинуть. Без теники такая не работает», — ответил Лунь. «А мечи взял, да. Сказал, что придется перековывать, но он постарается сделать из них хорошее оружие. Запросил четыре ядра третьего ранга. Я из наших запасов выдал». «Хорошо. Что с лекарем произошло?» «Да как нам узнать? Там несколько литров чего-то горючего с водой смешалось. Мы вроде локализовали возгорание, но потушить пока не можем. Даже песок горит». От Тана Лины, скорее всего, одни угольки останутся. — Мате, что ты видел? — Александр повернулся ко мне. — Смутно все, — ответил я практически чистую правду. Ведь я действительно из-за боли в руке не мог сосредоточиться на чем-то. Все кругом шло волнами, расплывалось. Грохот был, а потом я начал задыхаться. — Понятно, — оборвал меня Котан. — Как себя чувствуешь? — Правая рука болит, — ответил я и тут же на ходу придумал историю. У меня после убийства Иносов в правом локте сформировалась лакуна, и Тан Лин дал мне ядро первого ранга. Сказал, что нужно быстро провести инициацию. — Правильно сказал. — Подтвердил Котан мою ложь. — Значит, у тебя уже два усвоенных ядра, и при этом все еще ученик. Опасно это. Хаос тебе слишком силен и бесконтролен. Сейчас его сдерживает только твоя воля. А значит, ты несешь угрозу для братьев и сестер. — Ладно, что-нибудь придумаем. Варх, позаботься, чтобы нам принесли ужин, а то сегодня ни крошки во рту не было. — Да, Кон Артемил уже предупрежден о пришествии. Как к этому отнесся? — «Ха -ха, Ругался, — со смешком подтвердил здоровяк, но в целом доволен. — Шутка ли? Семнадцатый форт задал трепку самим и носом. Остатки дня прошли в непринужденной болтовне. В госпиталь заглянул Иван, а чуть позже и он прикатил на своей коляске. Я большей частью молчал, слушая рассказы беженцев. Узнал кое-что интересное о древних городах, разрушенных во времена всеобщего безумия. Оказывается, там можно встретить не только тварей, измененных хаосом, но и нежить. Причем не какую-то низшую, вроде восставших костяков, существующих за счет крох некротической энергии. Со слов Александра, однажды они исследовали катакомбы древнего города и там наткнулись на настоящего лича, мертвого мага. Едва смогли унести из развалин ноги, с тех пор близко не подходили к тому самому городу. Наконец все разошлись по казармам и местам несения службы. Магические светильники перешли в ночной режим, и кот Тан, как старший в госпитале, приказал ложиться спать. У меня к этому времени почти утихла боль в руке, поэтому я с огромным удовольствием провалился в сон. Чтобы почти сразу попасть в чертоги Айлин...